Глава 105. Предательство. Давайте же переместимся на пару часов назад. Прямо к моменту, когда Каори с Лилианой тайно пробрались во дворец. «А? Что только что случилось?» Шидзука мгновенно вскочила в сидячее положение при звуке рассыпающегося окна. Отбросив одеяло в сторону, он охватил за свою катану и встал на ноги. Ее молниеносная реакция ясно давала понять, что на Чико она всегда, даже во сне. Шицуко вся сжалась от напряжения и задержала дыхание, готовая к любой возможной атаке. Только убедившись, что в комнате никого не было, она позволила себе расслабиться. Девушка была на насторожа пуще прежнего за вот эти последние пару дней. Все-таки люди стали пропадать из дворца самым загадочным образом. Исчезновения стали явными пару недель назад, когда их спасли от смерти в лабиринте Оркуса. И Каори отправилась путешествовать вместе с Хаджами. Шедзука не находила покоя с самого первого дня их отбытия. Она не могла точно уяснить для себя, что не так. Но ее шестое чувство подсказывало, что что-то не складывалось. Сперва она списала все три волнения на стресс. Нодшая подруга больше не была неподалеку. Демоны становились все сильней. Больше, чем они того ожидали. И все были всецело поглощены проблемой того, смогут ли они побороть страх убийства или нет. Может, она тоже сидела на иголках. Как знать. Но в конце концов она поняла, что инстинкты ее не подводят. Что-то пошло не так. Однако удостовериться ей в этом удалось ишь сегодня. Три дня назад вернулся Айка и поведала Шидзуку, что она собирается рассказать нечто важное всем той ночью. Сразу же после этого ее след и простыл. Настал ужин. Так же скоро миновав. А она так и не показалась. К тому же в тот же день пропала Лилиана. Дворцовая стража и прислуга были охвачены паникой. Два знакомых ей человека просто взяли и бесследно исчезли. Эка, оставшиеся взвод хранители Айчки, взялись за поиски в бешеном темпе. Куки и остальные тоже содействовали им, разумеется. И именно тогда к ней пришел и и заявил о том, как Айка отправилась к самой верхушке Божественной Горы. на поспорить с принятым решением заклюмить хаджами еретиком». Естественно, что Шидзуку и другие ребята вызвались и даже потребовали ее Штара, позволить им присоединиться к ней. Однако, он им отказал. Лид, что вел главному собору на пике горы, был неисправен, а другого пути попасть в храм не существовало. Они выразили общую жалобу королю Эйлхайду. Он же сказал лишь, что Эйка вернется через три дня, и что им остается лишь ждать. С явной неохотой они отступились от дальнейших расспросов. Тревога же Шидзуку все нарастала. Наказатель, что дела плохи, все еще не появлялась, но внутренне она била тревогу из-за скверности происходящего. Более того, пропал и капитан Милт, и спросить совета стало не у кого. Три дня. Если мы будем просиживать штаны целых три дня? Прошло три дня, и настало утро вторжения. Ни Айка, ни Лилиана так и не показались. и и прочие священники тоже как сквозь землю провалились. Да и вместе с ними взвод охраны Айка, Давид и бойцы... Также канули куда-то непонятно куда. Лев главному собору все еще не работал, и король, и премьер министр всячески отказывались идти на контакт с учениками. Следующий день станет четвертым, когда от них ушли Айка и Лилиана. Тем не менее, похоже, что это волновало лишь Йоку и Шидзуку. Куки хоть и считал странным пропажу Айка? Он и представить себе не мог, что что-то опасное могло произойти в самих стенах дворца. Ему казалось, что споры о Хаджи мимо становления просто-напросто затягиваются. Шидзуку явственно могла распознать, что роем его мыслей завладел хаос неоднозначных чувств отношению к Хаджими и его словам, что повлияли на ясность его суждений в целом. К тому же разум парня был забит мыслями о Каоре и вопросами убийства или помилования, так что ни о чем другом он и подумать не мог. А так как большинство человеков все равно присматривались к нему как к примерному образцу, уже тот факт, что его не беспокоило исчезновение Айка, заставляло других мыслить подобным образом. Раз он сказал, что она в порядке, то она в порядке. Поэтому Шуидзуко решила посоветоваться с и ее друзьями. Они были единственными, которые с ней это чувство беспокойства. Они вместе приняли решение, что если Айка не вернется ночью, то они взберутся на гору с лифтом или без. После завершения подготовки к завтрашнему подъему, Шуидзуко забралась на кровать в полной боевой готовности. Айка все еще нет. И ее начала пронизывать паранойя ко всем замке. что возвращает нас к настоящему моменту. Шидзука в тишине во друзья облачений проворно выскользнула из комнаты. Она также мочи выругалась при слабом поскрипывании двери, когда то открылась. Обогнув взглядом галерею, Шидзука приметила Юку, Тайка и Нану, тоже стоявшими у порога их комнат. Совсем как истукана, не подавая ни звука, они по-скромному осматривались по сторонам. «Ах, Шидзучечка!» Заметила ее Нано и позвала без всяких задних мыслей. Шидзуку мгновенно положила руку на меч. Йока и Тайка пристукнули Нану по голове, нистого шепча Идиотка, а что, если бы это был враг? Не будь беспечной, идиоткой, дура! Нана вся в слезах сразу же извинилась, пока Шидзука махнул им рукой, мол, горизонт чист. Йока и прочие вступили в проход галереи. В то же время Шидзуку перемахнула комнате куки и постучала в нее. Дверь мигом распахнулась. Куки стоял на пороге уже во все оружие. За ним наблюдался Рютара в процессе вставания. Видимо, их разбудил дребезжащий грохот. Шэдзуко вздохнула и без мучения взгнул на Куки. «Куки, тебе стоит быть поосторожней. Не открывай дверь первому встречному, кто постучал. Убедись для начала, что на той стороне друг. Что если бы вдруг я оказалась врагом?» «Но мы во дворце. Почему здесь должны быть враги?» Куки в замешательстве наклонил голову. Хотя он и слышал ранний шум, он все еще верил, что дворец полностью безопасен. Судя по его заспанным глазам, он также еще не совсем проснулся. «Ну, что-то не так, так что будь начеку!» — крикнул Ритар из-за «Хорошо, хорошо, но я думаю, ты слишком сильно переживаешь, Шидзуку. Ни один из них не сделал ни малейшего движения или подготовки». «В любом случае, Шидзуку, что это был за шум? Похоже, что-то разбилось в дребезги». «Я не уверена. Пойду разбужу остальных и узнаю, знает ли кто-нибудь что-нибудь. У меня плохое предчувствие». Шидзуко снова повернулась к Юки. Юка кивнула, и она с ее подругами разделились, чтобы разбудить остальных. Неудивительно, что те, кто постоянно воевал на передовой, уже были готовы. Накаяма Юга, Намура Кентаро, Кёски энда Айка Судзи, Юшина Мао, Хияма Дайски, Кондо Райчи, Накана Синдзи и Сайта Йошики, немедленно ответили на призыв Шидзуко. И остальная часть отряда телохранителя Айка вышла еще до того, как Шидзуко добралась до их комнат. К сожалению, остальные студенты не были так подготовлены. Те, кто не сражался месяцами, очень медленно реагировал, а некоторые все еще спали. Шидзука пришлось будить нескольких из них. Других ей пришлось уговаривать выйти из своих комнат, потому что они услышали шум и были слишком напуганы для выхода. «Простите, что разбудил вас посреди ночи, ребята, но большинство из вас тоже слышали этот шум, верно? На дворце должно быть безопасно, но я думаю, что мы должны посмотреть, что происходит». «Это может быть опасно, поэтому давайте пойдём все вместе!» Слава Коки вдохнули жизнь учеников, и те, кто все еще дремал, наконец проснулись. Все они нервно кивнули, гадая, что же могло произойти, пока они спали. В этот момент в конце коридора послышали шаги. Все ученики обернулись и увидели Нию, личную горничную Шидзуку, бегущую к ним. Та самая, кто ранее сделал выговор другим ученикам за то, что они слишком сильно полагаются на Шидзуку. «Ния!» «Шидзуку-сама!» Не, говорила подавленным тоном. Было удивительно видеть ее такой подавленной. Не была из семьи рыцарей, и она была обычно гораздо спокойнее и сдержаннее, как Шидзуку. Шидзуку -ка открыла рот, чтобы спросить, что произошло. Но прежде чем она успела что-то сказать, слова с губнее. Первый слой барьера был разрушен. Что? Причина ее необыкновенного поведения сразу стала понятной. Демоны начали штурм. Их армия за воротами, и они уже сломали первый барьер. Как они это сделали? Отчетнее Нии был настолько шокирующим, что даже Шидзука потеряла хладнокровие. Остальные студенты подняли шум. Все они верили, что демоны никогда не доберутся до столицы. Она находилась на северном конце континента. Все предполагали, что демонам придется захватить все другие человеческие города и форты, прежде чем получить шанс напасть на столицу. И даже если они доберутся до столицы... Студенты верили, что Барьер выдержат. В конце концов, его не преодолевали уже несколько столетий. Их реакция, полная шока, была вполне оправданной. «Не, существует три Барьера, защищающих Столицу, верно?» — спросил Коки с мрачным выражением лица. Всего было три Барьера, причем каждый последующий был меньше и прочнее предыдущего. «Верно, Коки Сама. Демоны уничтожили внешний слой одним ударом. Всего лишь вопрос времени, когда они прорвутся через остальные». Куки кивнул и обдумал варианты действий. После нескольких минут раздумий он решил нанести удар. «Мы пойдем и попробуем выиграть время, а пока эвакуируйте всех жителей. Если только мы сможем продержаться достаточно долго, чтобы рыцари и солдаты встали в строй». Лишь немногие студенты выглядели согласными с предложением Куки, бойцы передовой охранники Айка. Остальные со стыдом отвели глаза. Они уже давно потеряли волю к борьбе. Их дух был сокрушен тот день в лабиринте Оркуса. Даже если им необходимо было лишь выиграть время в обороне, у них не было уверенности для противостояния целой армии. Куки понял, что он не может их заставить, и смиренно закрыл глаза. «Мы просто должны сделать все возможное с теми немногими людьми, что у нас есть». Но прежде чем он успел сказать это, вмешала серия. «Подожди, Куки. Вместо того, чтобы бросаться в бой без подготовки...» Я думаю, что мы должны сначала найти Милтсана и рыцарей. Эри, но... Эри повернулся от Куки к нее. Не, сэн, вы сказали, что у них армия, но вы знаете их точное количество? Не, не уверена, но выглядит она примерно на сто тысяч. Все сглотнули. Это был не маленький налет. Это было полномасштабное вторжение. Куки, мы никак не сможем сдержать такую большую армию в одиночку. Сначала нам нужно собрать побольше людей... Мы самый сильный ресурс, который есть у людей. Мы не можем умереть впустую. Вот почему я считаю, что было бы разумнее сначала найти Мелцана. Хотя говорила она тихо, и слова были решительными. В конце концов, она тоже была членом команды героев. Более того, ее предложение было логичным. Да, я согласна с Эричкой. Это самое разумное, что можно сделать. Я знала, что эти очки не только для вида. А очки не делают людей автоматически умными, Сузу? Фуфу. -фу. «Я согласна, с Эри! Кажется, она была единственной разумно мыслящей среди нас! Что скажешь, Куки?» Куки на мгновение заколебался, но в конце концов сдался. Как и все остальные, он доверял рациональному осуждению Эри. «Ты права. Нам нужно сохранить лоднокровие, особенно в такие времена, как сейчас. Давайте сперва свяжемся с Милцаном и его рыцарями». Нагаяма, Хияма и Юка также согласились с этим предложением. Таким образом, начались поиски капитана Милда. В первую очередь они направились к Лацдарму... Где, по их расчетам, должны были находиться рыцари? В спешке никто не заметил, что кое-кто из их группы злобно ухмыльнулся. На тренировочной площадке собралось много солдат и рыцарей к моменту прибытия куки остальных. Во время чрезвычайных ситуаций она была обозначена как плацдарм, так что в этом не было ничего удивительного. Джоус Рейнхард, капитан святых рыцарей, объяснял всем ситуацию. Большинство солдат были бледны. А услышав, что внешний барьер был сломан, они были сильно потрясены. Куки впал в отчаяние, увидев, как низок боевой дух солдат. Джоуз заметил его, когда он вошел во двор, и прервал объяснение, чтобы обратиться к нему. «Я рад, что вы здесь. Вы слышали, что случилось?» «Да, не рассказал нам». Хм. «А где Милт-сан?» Куки осмотрел двор, пытаясь разглядеть Милта в толпе. «Капитан сейчас занят. Что более важно, давайте, присоединяйтесь ко мне. Мы наш лидер, поэтому должны стоять в центре». Джоус проводил Куки и остальных учеников в центр двора. Студенты, которые больше не сражались, казалось, не хотели присоединяться, так как они ничего не делали, чтобы помочь делу. Однако они не смогли устоять перед потоком солдат, молча подталкивающих вперед, и были оттеснены вместе с Куки. Шидзуку не нравилось, как безумолно и бесчувственно выглядели солдаты и рыцари. Что-то в них было не так. На самом деле, что-то было не так во всей этой ситуации. Беспокойство, испытываемое Шидзуку с момента пробуждения, становилось всё сильнее. Она жала рукоять своей катаной. «Эй, Шидзуку, только я чувствую...» «Нет, не только ты. Не теряй бдительности. Здесь происходит что-то странное». Йоко изо всех сил старалась подавить нарастающее чувство страха. Хотя Шидзуку не хотела углубляться в толпу. Она ничего не могла поделать, так как ее толкали. Борьба с толпой была нецелесообразна. «Что-то...» Не так. Другие бойцы передовой тоже почувствовали это. Никто не произнес этого вслух, но все почувствовали это. Наконец, Куки и остальных толкнули в центр двора. Джоус продолжал свою речь. С каждой секундой Шидзаку все больше напрягалась. «Товарищи, ситуация тяжелая, однако не нужно бояться. Никто не сможет сравниться с нами, никто не сможет победить нас. Смерть не заберет никого из нас сегодня, ибо на нашей стороне есть герой». «Помните, мужчины, сегодня тот день, которым мы готовили всю жизнь. Обнажите мечи, товарищи!» Солдаты и рыцари, как один, обнажили свое оружие. Разгар всего этого кто-то промотал. «Что? Воу!» Шидзука и остальные повернулись на шум. Куки был небрежно вытеснен со своего места рядом с Ждука. «Ам?» um? Еще один смущенный голос. На этот раз от группы отделилась Юка, и они не были единственными. Вскоре многие студенты, в основном те, кто сражался на передовой или был честью охраны Айка, были разделены. Каждый из них был окружен взводом солдат и рыцарей. Мурашки побежали по рукам Шидзуку. Инстинкты кричали чтобы она убиралась отсюда. «Все! Бег...» «Вот это знаменует собой начало новой эры!» Прежде чем Шидзуку завершил свое предупреждение, Джоусу достал что-то из кармана и поднял высоко над головой. При этих словах все солдаты как один повернулись к нему. Смущенные студенты последовали, к примеру. Через секунду вспыхнула яркая вспышка. То, что держал Джоус и спустил вспышку света такую же яркую, как одна из гранат хаджами. Коки остальные закричали, когда свет пронзил их глаза. Они быстро отвернулись, но уже были ослеплены. Секунду спустя раздалось несколько месистых ударов. За ними сразу последовала серия криков. Не крики удивления, вроде криков студентов. когда свет поразил их глаза, а крики боли. После этого раздалось несколько громких ударов, когда люди упали на землю. Посреди хаоса Шидзука вытащила свое оружие и приготовилась. И ей едва удалось блокировать удар меча, направленный на нее. Как и все остальные, она была ослеплена светом. Но благодаря многолетним тренировкам, многомесячному опыту и превосходным рефлексам она смогла дать отпор, даже будучи ослепленной. Наконец ее зрение начало возвращаться, и Шидзука смотрелась. То, что она увидела, оказалось кошмаром. Все ее одноклассники были ранены в спину солдатами и лежали на земле. Что? Она была готова к тому, что случится что-то ужасное, но это произошло все ее ожидания. Что происходит с этим миром? Зачем они это делают? Голос Шидзуку застрял у нее в горле. Вопли одноклассников пронзили ее уши. Сцена перед ней была настолько шокирующей, что мозг Шидзуку отключился. «Не говорите мне, что они все мертвы!» Однако, хотя Куки и Рютаро Судзу Юка лежали в лужах собственной крови, они все еще дышали. Осознание того, что ее друзья все еще живы, принесло Шизу хоть какое-то утешение. Однако все бойцы передовой, кроме нее, были слишком серьезно ранены, чтобы даже пошевелиться. Холодный пот пробежался по ее спине. Коки был самым тяжело раненым из всех. Мечи торчали не только из его спины, но и из его конечностей. Он слабо дергался явно от боли. Хуже того, остальные ученики были закованы в кандалы, запечатывающие ману. Ни один из них не сможет излечить их. Что же делать? Что мне делать? Шидзуко в отчаянии огляделся вокруг еще решение. И тут она заметила нечто странное. О боже, наверное, мне стоило ожидать, что ты сможешь остаться невредимой, Шидзуко. А? Что? Почему? Что вы делаете? Был один из одноклассников Шидзуку, не лежащий на земле в луже собственной крови, или непридавленной группы солдат. И прямо сейчас он разговаривал совсем не так, как обычно. Шидзука ошеломленно замолчала. Она открыла рот скорее рефлекторно, чем по какой-то другой причине. Секунду спустя один из рыцарей напал на нее сзади. Несмотря на шок, Шидзуку все же удалось вернуться. Предавший их раздраженно посмотрел на нее сверху вниз. Не могу поверить, что ты от этого клонилась. Конечно, ты всегда все осложняешь. Серьезно? Что ты? Шидзука была скрыта в буре стали. Все солдаты вокруг нее атаковали одновременно. Их движения казались необычайно четкими. Это выглядело так, будто они резко усилились. Шидзуку все же как-то удавалось уклониться от их атак. Пока она металась между мечами, она услышала, как кто-то окликнула ее. И обернулась. Шидзуку, на помощь! Не. Не лежал на земле. Рыцарь оседлал ее. Она была в нескольких секундах от транцание мечом. Шидзуко бросилась к ней, используя комбинацию вне ритма и сверхзвукового шага. Она ударила рыцаря ножными, и он отлетел в сторону. Не, ты в порядке? Шидзуку сама. Шидзуко могла не подняться на ноги. Осторожно наблюдая за солдатами. Не обняла Шидзуку по-видимому, в ужасе. Через секунду Она вонзила кинжал в спину Шидзуку. «Не? Почему?» Губы Шидзуку скривились в мучительной гримасе, когда она посмотрела на свою подругу. Глаза Нии были лишены их обычной теплоты. Она безразлично посмотрела на Шидзуку, как будто она была бездумной куклой. Именно тогда Шидзуку наконец поняла. не вела себя странно не потому, что барьер столицы был разрушен, Её подавленное поведение пустые глаза были точно такими же, как у солдат и рыцарей, окружавших их. Другими словами, она была под влиянием того, что заставило их всех сойти с ума. К сожалению, Шэдзуко поняла это слишком поздно. Не обрежала Шэдзуко к земле, заломила ей руки за спину и заковала в те же магические наручники, которые солдаты надели на других студентов. Не думаю, ты даже представить себе не могла, что он вынесёт тебе удар, а?» Да, вот почему я ждала до последней секунды, чтобы взять ее под контроль. Женя в спине Шидзуку резко контрастировала с холодной почвой ее щеки. Теперь она поняла, что странные действия солдат были делом не рук демонов, а это ученицы. Реальность была жестокая. Шидзука не могла этого принять. Нет, она не хотела этого принимать. Что она была предана кем-то, кому она доверяла? Они пережили столько бед вместе. Ее предательство было немыслимо. Но Шидзука не могла отрицать того, что именно это видели ее глаза. «Что все это значит? Эри!» Эри, тихая, вдумчивая, добросердечная девушка, всегда ставившая других на первое место, сражавшаяся вместе с Шидзуко в течение последних нескольких месяцев, на самом деле была предательницей. Она намеренно не атаковала жизненно важные органы, чтобы они могли лежать, корчась от боли, пока она злорадствует. Все остальные ученики в шоке уставились на Эри. Солдаты Эри не стали больше атаковать их. Они стояли по стойке смирно, устремив безжизненные взгляды на своего нового хозяина. Эри прошла мимо студентов, по очереди осматривая каждого. Джуга лежал на земле, подергиваясь. Кокки лишился такого количества крови, что чуть не потерял сознание. Юка устелась на Эри широко раскрытыми глазами. На ее лице было написано недоумение. Шаги Эри, эхом отдававшиеся от булыжников, были единственным звуком, нарушавшим тишину. Она проигнорировала вопрос Шидзуку и остановилась перед Куки. С маниакальной ухмылкой она скинула очки, схватила его за запечатывающие ману кандалы, которые надели на него солдаты, и подняла на ноги. Эри, почему... Ты... Хотя он не был так близок к Эри, как к Эори Шидзуку, Куки все еще считал ее хорошим другом. Он не мог понять, почему она предала их. Стиснув зубы от боли, Он выдавил вопрос. Как и прежде, Эри не ответила. Выражение ее лица было не совсем нормальным. Она наклонилась и сказала певучим голосом. «Пай, мало тебя, Куки-кун!» Она соединила свои губы с губами Коки в страстном поцелуе. В звуках слюны, смешивающиеся вместе, удивительно далеко разнесся по пустому двору. Эри потеряла самообладание, наслаждаясь поцелуем. Как будто она желала этого всю свою жизнь. Ошеломленный, Куки пытался толкнуть ее, но стоявшие рядом солдаты пригвоздили его к месту. В своем ослабленном состоянии, лишенной магии, Куки не мог одолеть их. Через некоторое время Эри наконец-то странилась, удовлетворенная, серебряно неслюны соединила их обоих, и она соблазнительно влизнула губы, а затем, внезапно, повернулась к другим ученикам. Все они смотрели на нее со смесью растерянности и боли. Эри удовлетворенно кивнула и сраточила свое внимание на Шидзуку. «Ну, вот так, Шидзуку?» «Что ты имеешь в виду? Так...» Шидзуку усталась на Эри, кровь текла у нее изо рта. Эри превеличенно покачала головой, словно разговаривая с особенно медленно понимающим ребенком. «Все еще не поняла?» «Видишь ли, я всегда хотела, чтобы Кукикун был только со мной. Я просто сделала все, чтобы он стал моим». Теперь ясно? Если ты любишь Куки, все, что тебе надо было сделать, это признаться. Не нужно было заходить так далеко. Лицо Эри на мгновение побледнело, но потом её улыбка вернулась. Нет, нет, нет, нет. Это бы не сработало. Куки-кун слишком добр, чтобы относиться к кому-то с особым отношением. Даже если вы все мусор, он слишком мил, чтобы оставить вас в покое. Единственный способ сделать Куки-куна моим и только моим... «Это убрать весь мусор, находящийся вокруг него!» Эри пожала плечами, как будто ее мотивы были самыми очевидными на свете. Все были слишком потрясены, чтобы злиться на ее пренебрежительные замечания. Вся ее личность изменилась, и Шидзаку сомневалась, действительно ли девушка, стоящая перед ней, была Эри или нет. «Фу-фу! Я так рада, что мы все пришли в этот мир! Избавиться от всех вас было бы трудно в Японии!» Вот почему, конечно, я не могу позволить вам, ребята, выиграть эту войну и вернуться домой. Потому что Куки-кун проведет остаток своих дней здесь. Со мной. Навсегда. Друг все встал на свои места. Шидзуку нерешительно высказал свое предположение. Не говори мне, причина, по которой барьер сломали так легко, это потому что... Ага, uh -huh. ты заметила? Да, я сделала это. «Я разбила артефакт, питающий барьер!» Ее догадка оказалась верной. Это все еще не объясняло, как армия демонов добралась до столицы совершенно незамеченной. Но, по крайней мере, одна загадка была решена. Эри кивнула в взводу солдат, которые молча стояли рядом с ней, выглядя как ожившие трупы. Шидзука предположила, что именно они на самом деле совершили это преступление. «Я имею в виду, если бы я убила вас, я ни за что не смогла бы остаться в королевстве». Поэтому я пошла к демонам и заключила сделку. Я бы впустила их в столицу и позаботилась о вас, ребята, и о солдатах для них. Они оставили бы меня и Куки-куна в покое. Когда? У тебя появилась такая возможность!» Недоверчиво промотал Куки. Эри все это время тренировалась вместе с ними во дворце. Для демона невозможно было бы пройти через барьеры и вступить в контакт с Серией. Куки все еще надеялся, что это все было каким-то большим неразумением. К сожалению, даже эта надежда была разбитая. Помню, что женщина, с которой мы сражались, в Великом Лабиринте Оркуса. Перед уходом я применила на ней некромантию. Я приказала ей передать послание демонам, которые пришли забрать ее тело. Честно говоря, я боялась, что это не сработает. Мне нужно было связаться с ними, чтобы меня не убили. Поэтому я использовала некромантию. Но я хотела сохранить эти навыки в тайне, чтобы не было подозрений. В конце концов, «Все прошло идеально!» Как Эри сказала, она оживила труп котлей, чтобы передать сообщение демонам, которые пришли за ним. Именно так они и узнали, кто убил ее. Демоны отправили свой ответ, оживив труп человека и отправив его Эри. Марьер был настроен только для защиты от демонов, поэтому труп спокойно прошел через него. Шидзука уже бледная потеря крови, побледнела еще сильнее, осознав значение сказанного Эри. Некромантия была искусством, которое использовало затяжные обиды людей, оставленных после смерти. Эри давно уже владела навыками, необходимыми для оживления мертвых. Другими словами, все солдаты во дворе, и даже Ния, вели себя странно не потому, что находились под каким-то контролем разума, а потому, что были мертвы. Тогда это означает, что все здесь... Только из-за моей некромантии, конечно. Все они умерли давным-давно. <смех> Шидзуку стиснула зубы. Ее разом отказывался принять ответ, к которому ее привели доводы: Ты врешь! Никто из мертвецов не может быть в состоянии говорить! Я просто настолько хороша! Я могу дать своим трупам часть личности воспоминаний, которые они имели при жизни. Поэтому они способны разговаривать. Это оригинальное заклинание, которое я придумала духовная привязка. Обычно все, на что было способна не Это чтение последних мыслей покойного или создание трупа, вводя ману в сожалении. Опытные некроманты могли даже оживлять трупы, но они все равно были бы безмолвными. «Эй, чё? бы тебя побрал на камуро!» <как> Сайты Накана закричали, но рыцарь, прокалывающие их, только вонзили свои мечи еще глубже, пресекая любые замечания. Студенты не могли глаз отвести. Спазмы у Конды постепенно стихли, И в конце концов он замер. Каким бы стойким он ни был, даже он не выдержал ударов в сердце. Эря подняла руку над ним и начала читать на распев заклинание, которого никто прежде не слышал. Когда она закончила, появилась прозрачная версия кондо. Его двойник слился с его трупом и растворился в нем. Рыцари, которые удерживали его, отступили назад, дав телу обмякнуть. Коки остальные сглотнули, наблюдая как мертвое тело кондо, медленно поднимается на ноги. У него было такое же обижение на выражение лица, как у нее и других солдат. «А вот и готово! Вот и закончена Моя первая марионетка!» В тишине прозвучал веселый голос Эри, и она не походила на кого-то, кто только что убил одноклассника и осквернил его труп. «Эри, почему ты...» Эри повернулась к Судзу и сказала тем же веселым голосом. «Спасибо, Судзу! Благодаря вам я смогу остаться рядом с куки и здесь, не в Японии!» А? Ты что ли не понимаешь? Все это время казалось, что существует негласное правило, что только Каури и могут быть рядом с Кукикуным. Если бы кто попытался приблизиться к нему, другие девушки объединились и ополчились бы против новых кандидаток. Так как я была бессильна в Японии, то попасть в этот круг близких ему людей заняло бы у меня вечность. Вот почему я так рада, что ты была там. Мы все настолько глупы, что просто смеялись и отшучились над всем, что делали». Так что никто не разозлится на тебя, даже если ты действительно захочешь присоединиться к кругу Куки. То, что я была известна всем, как твоя лучшая подруга, стало лучшим подарком, что мне преподнесла судьба. Я могу быть рядом с Куки Куном, и... И никто слова поперек не скажет. И раз нас перенесли в этот мир, я даже смогу побывать с ним наедине. Ты самый удобный лучший друг, которого я могла только попросить. Огромное тебе спасибо. Что-то внутри Сузу сломалось. Ее лучшая подруга, человек, которому она доверяла больше всего на свете, только что использовала ее. Все, что Сузу знала об Эре, было ложью. Свет как будто бы вышел из глаз Сузу, пока ее разум сослонял ее от боли реальности, предоставляя блаженство в незнании всех подробностей. Эри, как ты смеешь?» — скричала Шидзуку на Эре и попыталась вырваться из рук Нии. Ни схватил ее за волосы и швырнул на землю. Шидзуко продолжал смотреть на Эри сквозь боль. Тот факт, что она теперь неподвижная, ни в коем мере не помогал притупить ее гнев. Фуфу, -фу. ох, ты злишься. Мне нравится, когда ты делаешь такое лицо. Знаешь, я всегда ненавидела тебя. Ты всегда была рядом с Кукикуном и все же выглядела так, будто заботиться о нем. Тяжелая нуше. Я ненавидела твое высокомерие. Вот почему я приготовил для тебя особую роль. Что? «Ты имеешь в виду?» «Фу-фу, интересно, что подумает твоя лучшая подруга, если первое, что ты сделаешь после его соединения, убьешь её?» Глаза Шидзуку широко раскрылись, когда она поняла, что Эри хочет сделать. «Ты заставишь меня убить Каори?» Эри театрально хлопнула в ладоши, как бы говоря. «Умничка, ты догадалась!» Уголки ее губ дрогнули в улыбке. Эри хотел превратить Шидзуку в марионетку и использовать ее для убийства Каори. Если честно, я была бы не прочь оставить ее в живых, раз уж Накому взял ее с собой. Но кое-кто здесь очень хочет сделать ее своей марионеткой. Он мне очень помог, так что я думаю, вполне заслуживает награды. Кроме того, я хорошая девушка, которая держит свои обещания. Не играй со мной! Шидзуку заставила вы... себя пошевелиться. Хотя и знала, что это усугубит ее раны. Но прежде, чем она успела встать, не снова ударила ножом. Больно. Это так неправда ли? «Не волнуйся, я хорошая девушка. Скоро я дам тебе поспать!» Эри медленно подошла к Шидзуку. «Похоже, она будет следующей. Все остальные ученики стали сопротивляться в руках своих насильников. Они не хотели, чтобы кто-то повторил судьбу Кондо». «Стой! Пожалуйста, останови ты, Эри!» Куки особенно доблестно боролся со своими узами. Пять сколующих ману кандалов, удерживающих его, треснули. В своей попытке активировать выход за пределы возможного... Он оказывал чрезмерную нагрузку на эти ограничители. Тем не менее, рыцари-марионетки удерживали его мертвой хваткой. Поскольку их мозг больше не функционировал, не было никаких ограничителей, контролирующих мышцы, и они были в разы сильнее, чем их живые версии. Отчаявшись, Куки мог только наблюдать, как Эри приближается к Шидзуко. Шидзуко изо всех сил старался оставаться в сознании. По крайней мере, она хотела встретить свою смерть лицом к лицу. Она отказывалась радовать Эри перед смертью. Эри ухмылила Шидзуку и взяла меч ближайшего рыцаря. Похоже, она хотела сделать это сама. Вызоко подняв меч, она позлорадствовала напоследок. «Пока-пока, Шидзуку! Должна сказать, притворяться твоим другом!» «Было мне тошно!» Шидзука сердит посмотрел на Эри. Но ее мысли обратились к лучшей подруге. Она знала, что ее предупреждение не достигнет Каори, но Шидзуко все же отправила последнее сообщение девушке, которая путешествовала по миру со своим возлюбленным. «Прости, Каори, но, пожалуйста, не верь мне при следующей нашей встрече. Проживи долгую жизнь, и будь счастлива». Серебряный лунный свет отразился от меча врага Хэри, а она опустила его прямо вниз, словно кол, который вонзали в сердце вампира. Наблюдая, как опускается клинок, Шидзу молилась. «Пожалуйста, позволь моей лучшей подруге пережить это испытание. Пожалуйста». пусть она найдет свое счастье, я умру раньше тебя, и я знаю, что могу причинить тебе боль, но все же я уверена, что ты будешь в порядке. В конце концов с тобой Нагума, живи счастливым вместе с ним, я надеюсь. Время замедлилось, и вся же шидзуку пронеслась перед её глазами. Похоже, это действительно происходит перед смертью. Чувствую приближение к конца своей жизни, она ждала момента, когда все потемнеет. А? А? Шидзуку и Эри от удивления. Мечери был остановлен барьером света размером с ладонь. Эти двое были выведены из задумчивости голосом, который не должен был здесь. Напряженный, почти панический голос. Голос девушки, которой Шидзуку только что пожелала счастья. Голос ее лучшей подруги.